Глава сорок четвертая. Институт высших научных исследований представлял собой внушительный архитектурный ансамбль. Затейливые завитки суперсовременных зданий, стоящих среди сосен на огромной лужайке, постриженной на английский манер, в десятки километров к востоку от Бреста. Вокруг ничего. Ни предприятий, ни магазинов, ни жилых домов. Нечто вроде современного монастыря с изломано геометрическими контурами. этокий питомник умов, откуда появлялись на свет Божий лучшие ученые последних лет. Во всяком случае, судя по рекламной брошюре. Люси вошла в вестибюль. На левой стене были вывешены объявления о ближайших докладах. «Квинта и протяженные объекты». «Изоморфизм между башнями Любин, Тейта и Дринфельда. Теория струн». Правая стена представляла собой галерею портретов. Студенты – высоколобые, высокомерные. Те же надменные повадки, что при первой встрече так поразили ее у Фредерика. Он тоже был из этих. Люси пошла в приемную и услышала из уст секретаря, что Тюрен не стал ее дожидаться какая учтивость, и уже добрых пять минут беседует в архиве с директором учебного заведения. Следуя указаниям секретаря, надо было выйти из здания, обогнуть главный амфитеатр, а затем пройти около 50 метров, там она найдет их. Очень мило при такой-то погоде. Спустя всего несколько мгновений Люси уже толкала тяжелую дверь из дымчатого стекла. Мужчины беседовали в глубине длинного коридора, тоже украшенного портретами ученых, но гораздо более солидного возраста Под каждой фамилией награда – золотая медаль Национального центра научных исследований, медаль Альберта Эйнштейна, премия Вольфа и невероятно знаменитая медаль Филдса, эквивалент Нобелевской премии для математиков Александр Гантендич обернулся В руках он держал стопку бумаги, безупречный костюм-тройка, седые усы. Это был пожилой худощавый мужчина с изысканными манерами. «Моя коллега», — небрежно представил Тюрен, лейтенанта полиции. Любезно поприветствовав ее, директор спросил. «Как я понял, вы собираете сведения об одном из моих бывших учеников?» «Так точно». По просьбе господина Тюрена я только что нашел фотографию группы Фредерика муане Она датируется 95-м годом Фредерик был тогда на четвертом курсе Это самый последний по времени снимок Муанне и его сокурсников из имеющихся у нас Что же касается его личного дела Наверное, я с легкостью найду его в овальном зале Собственно говоря, в архиве представляющим собой память нашего института. Там мы уже больше полувека храним сведения о научной деятельности всех наших учеников». Люси подошла, чтобы взглянуть на фотографию. Совершенно очевидно, фотограф старался, чтобы снимок выглядел серьезным и официальным, потому что ни один из студентов не улыбался. «Ну что же, воспоминания полностью соответствуют этому месту, холодному и безликому». «Вы сказали, что Муанэ не доучился?» — спросил Тюрен, щелкая зажигалкой. «Верно. Я прекрасно помню Фредерико. Он сильно отличался от других студентов. Преподаватели с большим сожалением восприняли его уход». Он обладал замечательным мышлением, но был способен как на лучшее, так и на худшее. То есть? Александр Гантендич отступил на шаг и, бережно поглаживая усы, внимательно посмотрел на своих собеседников. Мы трудимся в научных областях, где перепады настроения недопустимы. Наши выпускники зачастую вынуждены работать над проблемами весьма деликатного свойства Химия, ядерная энергетика, электроника В таких условиях, как вы понимаете, мы не можем позволить себе выдать диплом тому Кто чуть что хватается за таблетки нитроглицерина, даже если работает он вполне успешно Он указал на висящие на стенах портреты Все эти люди полностью посвятили свою жизнь науке Они бы отдали за нее все, но трудятся в безвестности Кто знает имя последнего математика, отмеченного медалью Филдса? Кому известно, что сегодня сами основы классической механики вот-вот будут неспровергнуты И что это поставит под сомнение весь спектр представлений об окружающем нас мире? «Вселенная, квантовая теория, энергия. Кого, кроме нас, волнуют такие мелочи?» Фредерик не смог выдержать отсутствие признания. Он хотел быть на виду, хотел блистать. Он был весьма экспансивной личностью, и в числе его достоинств, как бы получше выразиться, скромность и смирение занимали далеко не первые места». Люси все становилось ясно. Она спросила. И он принялся опровергать устои образования, которое дает ваша школа. Старик кивнул с грустной улыбкой. Именно. Превосходное знание математики, физики и химии – это необходимое, но недостаточное условие для получения нашего диплома. «Наши ученики должны подчиняться правилам, установленным в заведении, посещать все занятия, а, следовательно, в равной степени интересоваться другими предметами, не относящимися напрямую к наукам. Скорее, из области культуры и политики, если хотите». Но только не в случае Фредерика Муанне. Он не хотел быть прирученным, по его же собственному выражению. «Ну...» Но... Я полагал, что он пошел иным путем, взявшись руководить фирмой вместе с сестрой, и что он неплохо справлялся. Это не так? Скажем, что ваши сведения слегка устарели, — ответил Тюрен, — и не совсем соответствуют реальности. И теперь у него проблемы с полицией. Вы по-прежнему отказываетесь объяснить, какие именно? Увы. У каждого своя работа. Гантендича такой ответ удовлетворил лишь наполовину. «Хорошо. Допустим. А что именно вы хотите узнать?» Тюрен отреагировал мгновенно. «Мы хотим знать, мог бы, например, Фредерик Муанне полезть в пещеру в 80 километрах отсюда, на острове Рузик, чтобы записывать там на стенах, «Никудышное доказательство теоремы Ферма». Похоже, директор не слишком удивился. «Доказать гипотезу Ферма в то время было делом чести для любого математика. Полагаю, все наши студенты рано или поздно должны были предаваться такому занятию. Здесь или где-то в другом месте. Так что в пещере, почему бы и нет» кстати пещера на мой взгляд как раз место благоприятное для подобных размышлений эндрю уайлс гений доказавший верность этой гипотезы семь лет провел в добровольном затворничестве чтобы никто не отвлекал его решение подобных задач по прежнему является результатом работы одиночек спросила люси то есть вы рассказали об эндрю уайлсе И его затворничестве Но будет ли уместным предположить, что Фредерик Муане разрабатывал доказательства этой гипотезы в пещере вместе с другими студентами? Да, разумеется Добавлю даже, что в данном случае сотрудничество было общим правилом Вы, наверное, даже представить не можете, какие усилия необходимы для такого типа исследований Скорее всего, нет Вы правы Это огромное усилие, поэтому совершенно естественно приходит мысль объединить их. И, осмелюсь сказать, она особенно естественна для наших студентов. Знаете, они заперты здесь на все время учебы, находятся вместе 24 часа в сутки среди формул и теорем. Поэтому очевидно, что в каждом выпуске между студентами завязываются очень прочные отношения, связи, которых не найти больше нигде. Можно назвать это дружбой. Разумеется, даже если в ней постоянно присутствует дух соперничества. А как вы думаете, могли бы вы вспомнить студентов, с которыми был связан Фредерик? Гантендич кивнул и указал пальцем на фотографию. «Это скорее на уровне интуиции, но мне кажется, то, что вы ищете, троится здесь». Тюрен прижался к Люси, которая резким движением оттолкнула его. Директор сделал вид, будто ничего не заметил, вынул из ящика стола лупу и поднес ее к фотографии. Слева, в третьем ряду, шатен с накачанным торсом и решительным взглядом — Фредерик муане Было в нем что-то общее с Манон. По спине Люси пробежала дрожь, когда ее взгляд встретился с невероятно холодными глазами молодого человека на фотографии. «Посмотрите внимательно на брошь на отвороте его куртки», — сказал готендич Люси прищурилась. «Странно», — заметила она похоже на и тут она вспомнила на сорочке от ивсен ларана когда муане собирался на вокзал паутина да ответил старик паутина из олова сделанная одним его товарищем в нашей химической лаборатории у меня есть на эту тему кое какие соображения пауки это животные которых невозможно приручить Их нельзя ни воспитать, ни заставить жить в группе. Иначе они пожирают или убивают друг друга. Фредерик, так же, как и они, не хотел, чтобы его приручали. Именно это стало причиной его поражения. Люси вдруг сжала кулаки. Теперь все показалось ей очевидным. «Да-да, конечно», — ответила она. «Но, черт возьми, я уже видела у Муане эту брошь. «Как же до меня не дошло! Паутина! Совершенный математический объект в форме...» «Спирали!» — закончил Тюрен. «Чертовой спирали! Покажите фотографию!» «Подождите!» — ответила Люси, поворачиваясь. Она принялась внимательно одного за другим рассматривать студентов на фотографии. Безупречные прически, гордый взгляд, темные костюмы. Вдруг она отпрянула. Побледнев, схватилась за голову. Фотография выскользнула из ее пальцев и плавно опустилась на пол. Справа от Фредерика еще один воротник с брошью. В первом ряду еще один. И позади. И сбоку.